Психоанализ Юнга Карл Густав Юнг родился в Кэсвиле, маленькой швейцарской деревушке в семье пастора реформистской церкви. До 9 лет Юнг был единственным ребенком, одиноким и нелюдимым. Впоследствии, уже будучи взрослым, он придавал большое значение сновидениям и событиям своего детства. Отец в 6 лет стал обучать его латыни, и к моменту поступления в Базельскую гимназию он был намного впереди своих сверстников. В 1886 году Карл поступает в гимназию, где он проводил долгие часы в библиотеке, погруженный в старинные книги. В 1895 году Юнг поступил в Базаевский университет, хотя первоначально его интересовала антропология и египтология. Он выбрал для изучения естественной науки, а затем взгляд его обратился к медицине. Он решил специализироваться в психиатрии. В 1900 году Юнг начал стажироваться у Блейлера в Бургельцле, университетской психиатрической клинике в Цюрихе. После трех лет изысканий Юнг опубликовал в 1906 году свои выводы в книге «Психология раннего слабоумия», которая, по выражению Джонса, сделала переворот в психиатрии. Об этой книге другой приверженец Фрейда, Брил сказал, что эта книга вместе с исследованиями Фрейда стала краеугольным камнем современной толковательной психиатрии. В начале книги Юнг дал один из лучших обзоров теоретической литературы того времени по раннему слабоуме Его собственная позиция основывалась на синтезе идей многих ученых, в особенности Крапелина, Дженета и Блэллера, но он заявил также, что в очень большой степени обязан оригинальным концепциям Фрейда. Но Юнг не только интегрировал существа в то время теории, но и заслужил репутацию первооткрывателя экспериментальной психосоматической модели раннего слабоумия, где мозг представляется объектом эмоциональных влияний. Концепцию Юнга можно представить следующим образом. В результате аффекта вырабатывается токсин, который поражает мозг, парализуя психические функции таким образом, что комплекс высвобождается из подсознания и вызывает характерные симптомы раннего слабоумия. В той же книге о раннем слабоумии Юнг, к тому времени респектабельный швейцарский психиатр, привлек широкое внимание к теориям Фрейда и выразил сожаление по поводу того прискорбного факта, что Фрейд – почти непризнанный исследователь. Буквально перед тем, как поставить последнюю точку в своей книге, в апреле 1906 года Юнг начал переписываться с Фрейдом. В конце февраля 1907 года он съездил в Вену специально для встречи с Фрейдом. Он нашел, что Фрейд производит впечатление, и в то же время он странен для человека его квалификации. На первом международном конгрессе по психиатрии и неврологии в Амстердаме Юнг сделал доклад фрейдистской теории истерии, имевшей целью защиту психоанализа, а по сути превратившихся в апологию идей Фрейда, во всяком случае таких его понять, как младенческая сексуальность или бита. В следующие несколько лет Юнг написал серию статей, которые в точности укладываются в рамки классического фрейдовского анализа. Нет сомнений в том, что Юнг внес значительный вклад в нарождавшееся психоаналитическое движение. Через несколько месяцев после своего первого визита к Фрейду он основал фрейдистское общество в Цюрихе. В 1908 году Юнг организовал первый международный конгресс по психоанализу в Зальцбурге, где родилось первое издание, целиком посвященное вопросам психоанализа. Ежегодник психоаналитических и патопсихологических изысканий. На конгрессе в Нюрнберге в 1910 году была основана Международная психоаналитическая ассоциация, Юнг был избран ее президентом. Несмотря на столь высокое положение в психоаналитическом движении, Юнг ощущал растущее беспокойство. Оригинальность, отмечавшая его работа, исчезает в тех статьях, что были опубликованы в годы, когда главной его заботой стала защита теории Фрейда. В 1911 году он предпринял попытку распространить принципы психоанализа на те области, которые многие годы занимали его, а именно применить новые подходы к изучению содержания мифов, легенд, басен, классических сюжетов и поэтических образов. После года исследований Юнг опубликовал свои заключения под названием «Метаморфоза и символ либида, часть первая». В «Метаморфозах-1» Юнг ссылается на множество источников с целью провести параллели между фантазиями древних, выраженными в мифах и легендах, и схожим мышлением детей. Он был намерен также продемонстрировать связь между психологией сновидений и психологией мифов. Юнг сделал неожиданный вывод, что мышление имеет исторические пласты, содержащие архаический умственный продукт, который обнаруживается в психозе в случае сильной регрессии. Он доказывал, что если символы, используемые веками, схожие между собой, то они типичны – и не могут принадлежать одному индивиду. В этой цепи выводов лежит зерно центральной концепции Юнга о коллективном бессознательном. В 1912 году выходит «Свет метаморфозы 2». Несмотря на то, что в течение ряда лет Юнг поддерживал взгляды Фрейда на сексуальность, он так и не согласился полностью с его сексуальными теориями. Предлагая свою версию, он трактует либидо совсем не в духе Фрейда. Юнг в «Метаморфозах 2» полностью лишил его сексуальной подоплеки. Полемика по поводу либидо оказала серьезное влияние на развитие теории психоанализа. Изменились и отношения Юнга и Фрейда. Их переписка вскоре утратила личный характер, став исключительно деловой. В сентябре 1913 года Юнг и Фрейд встретились в последний раз на Международном конгрессе в Мюнхене, где Юнга вновь избрали президенты Международной психоаналитической ассоциации. После 1913 года его теоретические разработки, определяющие сегодня юнговскую школу, не носят и следа влияния Фрейда. Концепция Юнга состоит в том, что символ представляет собой неосознаваемые мысли и чувства, способные преобразовать психическую энергию, либидо, в позитивные конструктивные ценности. Сновидения, мифы, религиозные верования – все это средство справится с конфликтами при помощи исполнения желаний, как выявляет психоанализ. Кроме того, в них содержится намек на возможное разрешение невротической дилеммы. Юнга не удовлетворяла толкование сновидений как различных вариаций дипо-комплекса, что, кстати, отнюдь не является единственным методом психоанализа, поскольку такое толкование не признавало созидательной перспективы сновидения. Сам Юнг неоднократно под влиянием своих сновидений изменял направление своей жизни так, как если бы они были вещами и предзнаменованиями. «Сам Юнг», — пишет немецкий исследователь его деятельности Герхард Вер, — рассматривал свои взгляды как попытки и предложения для формулирования новой естественной научной психологии, которая опирается прежде всего на непосредственное познание человека. К тому же он постоянно подчеркивал, что его основная деятельность состояла в том, чтобы собирать, описывать и объяснять фактический материал. Я не составил ни системы, ни общей теории, а сформулировал лишь вспомогательные понятия, являющиеся для меня инструментом, как то принято в любой естественной науке. Как эмпирик, Юнг хочет быть психологом и психиатром, исследователем и врачевателем душ. Что же такое душа, рассматриваемая в этой перспективе? В 1939 году Юнг назвал сборник работ своих учеников «Действительность души», и высказал этим основной тезис, определяющий все его творчество. Душа реальна. Она указывает на то, что любой опыт является психическим. Все чувственные восприятия, весь мир воспринимаемый с помощью органов чувств, познаваем лишь через отражение объектов этого мира. Психика этим самым становится воплощением реальности. Тем более, что она не ограничивается лишь передаваемым в психических образах внешним миром, но охватывает еще и прежде всего широкую область психического внутреннего пространства. Юнг пишет. Психика – это наиболее реальная сущность, потому что она единственная, что дано нам непосредственно. К этой реальности, а именно к реальности психического, может обращаться психология. Эта психическая реальность предстает в необычайном разнообразии. Разнообразие существует хотя бы потому, что по Юнгу все возможные содержания относятся к человеческой психике. Отсюда вытекает ограниченность познания. Подобное ограничение совпадают с границами психики от невозможности выйти за ее пределы. Психики считает Юнг, различаются две сферы. Прежде всего, сфера, обозначаемая как сознание, сфера, где человек обладает полным присутствием духа. Однако в этой сфере возможна и неустойчивость сознания. Вместе с тем, существует и область, являющаяся обычно недоступной для сознания. Бессознательное. Юнг поясняет, бессознательное – это не просто неизвестное, но скорее, с одной стороны, неизвестное психическое, то есть то, о чем мы предполагаем, что оно, если бы оно получило доступ в сознание, ни в чем не отличалось бы от известных психических содержаний. С другой стороны, мы должны отнести к нему также психоидную систему, о характеристиках которой мы ничего не можем сказать прямо. К этому определению Юнг добавляет «Все, что я знаю, однако, о чем не думаю в данный момент, все, что я когда-то осознавал, но теперь забыл. Все, что было воспринято моими органами чувств, но не зафиксировалось в моем сознании. Все, что я чувствую, думаю, вспоминаю, хочу и делаю непреднамеренно и невнимательно, то есть бессознательно» все предстоящее, что подготавливается во мне и лишь позже достигает сознания, все это является содержанием бессознательного. Вероятно, решающим вкладом Юнга в науку, связанным с тех пор с его именем, является открытие коллективного бессознательного. Как первооткрыватель коллективного бессознательного Юнг значительно перезил Фрейда. Относительно поверхностный слой подсознания несомненно является личностным. Мы называем его личным бессознательным, однако под ним находится более глубинный слой, который не основывается на личном опыте, а является врожденным, Этот более глубокий слой представляет собой так называемые «коллективные бессознатели». «Юнг», — отмечает Герхард Вер, — выбрал это выражение для указания на всеобщую природу этого психического слоя. «Мы имеем здесь дело с неосознаваемой связью психики с богатой сокровищницей образов и символов, через которые индивидуум подключается к общечеловеческому». При этом речь ни в коей мере не идет лишь о гипотезах. Как практикующий врач, Юнг отмечал присутствие примитивных архаических символов в сознании своих пациентов — Он заметил, например, что в сновидениях время от времени появлялся архаический образ Бога, который совершенно отличался от представления Бога в бодрствующем сознании. Догадка о существовании бессознательного, которое простирается за пределы индивидуальной психики, подтверждалась различным образом. Юнг обнаружил в этом отношении поразительный параллелизм между сообщениями здоровых и больных людей с одной стороны и мифическими или символическими формами с другой. Чтобы обозначить сохраняющиеся в психике коллективные и бессознательные по его основной характерной форме, Юнг выбрал понятие архетип. Ученый дает ему следующее определение. «Архетипы в значительной мере представляют собой бессознательное содержание, которое изменяется через сознание и восприятие, именно в духе того индивидуального сознания, в котором оно проявляется». Юнг добавляет. «Архетипы – это факторы и мотивы, которые организуют психические элементы в некие образы, и при том так, что они могут распознаваться лишь по производимому ими эффекту. Они существуют до сознания и образуют, по-видимому, структурные доминанты психики». Архетип, непознаваемый сам к себе, находится в бессознательном, но архетипический образ человека познаваем. Так из потока индивидуального и коллективного бессознательного выступает эго. Оно является центром поля сознания и, главное, его субъектом. Юнг, говоря о комплексе эго, понимает под этим и комплекс представлений, связанных с этим центром сознания. В одной из более поздних работ Юнг предложил ряд психотерапевтических приемов, которые могут быть применены в клинических условиях. В частности, его метод активного воображения иногда используется врачами юнговского направления. Пациенту предлагается рисовать или написать красками любые образы, которые спонтанно приходят ему в голову. С развитием, с изменением образа меняются рисунки. Стремление пациента как можно точнее передать тот образ, что ему является, может помочь ему проявить свои предсознательные и сознательные представления. Юнг считал, что этот прием помогает пациенту не только тем, что дает ему возможность выразить свои фантазии, но и позволяет реально как-то использовать их. В целом, психология Юнга нашел своих последователей больше среди философов, поэтов, религиозных деятелей, неж нежели в кругах медиков-психиатров. Учебные центры аналитической психологии по Юнгу, хотя учебный курс в них не хуже, чем у Фрейда, принимают и студентов, не медиков. Юнг признал, что он никогда не систематизировал свои исследования в области психологии, потому что, по его мнению, догматическая система слишком легко соскальзывает на напущенно-самоуверенный тон. Юнг утверждал, что причинный подход конечен, а потому фаталистичен. Его же теологический подход выражает надежду, что человек не должен быть абсолютно рабски закабален собственным прошлым.